В дыре забора появилась мать. Она выглядела обеспокоенной, впрочем, она редко выглядела иначе. Ваши чудные платья испачкаются, если вы будете сидеть на земле. Она с трудом протиснула свое полное тело между острыми сучьями и, опровергая собственный совет, тяжело плюхнулась рядом с нами. Скотти незамедлительно перебрался с моих коленок к ней. Я хотела поговорить с вами обеими об Алисон. Она задумчиво разминала в руках травинку. «Я нашла Оксфорд на карте после некоторого колебания», — сказала она. «До него почти так же далеко, как и до Лондона. Мне страшно ездить даже в с кем, так что туда мне уж точно не доехать на машине. То есть, если ваш папочка разрешит мне взять ее, и я не смогу ездить туда каждую неделю на поезде». Я буду платить вам за билеты, мам, — сказала я почти в ту же секунду, как Труде добавила. Мы с Колином будем возить тебя. Нет, — она покачала головой, — я не хочу зависеть от других. Алисон — моя дочь. Это не значит, что я люблю ее сильнее, чем Деклана или вас. Но она нуждается во мне так, как вы никогда не будете нуждаться. Мне казалось, что Алисон вообще никто не нужен. Но... Быть может, верноподданическая фигура моей матери, появлявшаяся каждое воскресенье, создавала чувство безопасности. Некое ощущение того, что хотя бы в чьих-то глазах она представляла собой нечто особенное. С другой стороны, нужда могла быть взаимной, и по Алисон скучала именно мать. Когда-нибудь Деклан непременно покинет родительский дом. И Алисон, отстраненная и безразличная, будет единственной из всех детей, кто остался с нею. Но жестокая судьба распорядилась таким образом, что ей придется находиться во многих милях от матери в Оксфорде. «Я хочу, чтобы она осталась в тресте святого Иосифа», — говорила тем временем мать. «Они знают и понимают ее. Я могла бы без проблем забрать ее домой. Но, как вы знаете, ваш папочка против». С одной стороны, он стыдится ее, а с другой, не может сносить ее маленькие выходки, поэтому я сама решила переехать в Оксфорд. Что? Вскричали мы с одновременно. Этого мы никак не ожидали услышать. Шш. Она нервно оглянулась назад, но в саду было пусто. Ее муж играл в доме со своими любимыми внуками, а Колин стоял на страже. Ты хочешь сказать, что оставишь его? выдохнула я. Почему она не додумалась до этого много лет назад, когда нас всех избивали за малейшую провинность, а иногда и просто так? Мать хрипло ответила, «Я знаю, что должна была оставить его давным-давно, но мне это просто не приходило в голову. Я всегда думала, что если я буду ему хорошей женой, он перестанет избивать нас. Но чем сильнее я старалась, тем хуже он становился». В конце концов, может, от того, что я выпила слишком много пунша или еще почему-либо, но все это казалось мне вполне нормальным. Голос у нее сорвался. Скотти открыл глаза и с любопытством посмотрел на нее. Я никогда не представляла, что все может быть по-другому. Мне очень жаль, но, во всяком случае, я оградила Алисон от него, правда? — Не стоит терзаться из-за прошлого, мам, — мягко сказала Трудди. Но... — Ну... А про Оксфорд я даже не знаю, что сказать. «И я тоже», — присоединилась я и совершенно искренне добавила, «я буду скучать по тебе, мама». Она толкнула меня локтем под ребра. «Не говори глупости, Мелисент». «И я вижу-то тебя всего раз в месяц, если на то пошло. А когда звоню, тебя никогда нет дома».